Торгаши, которых все ненавидят. В греческой мифологии богом торговли был Гермес. Но также он был богом дорог. И на перекрестках греки ставили особые знаки — гермы с изображением Гермеса. На ногах у него были золотые сандалии с крылышками, и он мог вихрем пронестись с Алимпа куда угодно и выполнить любое поручение своего отца Зевса. Иногда он выполнял роль вестника, почтальона, иногда переносчика новостей и сплетен. Говоря сегодняшним языком, он мог быть также и богом коммуникации. Репутация Гермеса была небезупречной, он был плутоват. Еще младенцем он украл из-под носа всемогущего Аполлона священное стадо. Зевс рассердился, но маленький Гермес рассмешил его, и громовержец простил мошенника. Покровитель торговли Гермес дает своим поклонникам особые дарования – смекалку, смелость, находчивость, любовь к путешествиям. Никто не любит торговцев. Общественное мнение описывает их жадными, хитрыми и, к тому же, обманщиками. Даже в сказках купец почти всегда представлен злодеем. И все же молва к ним несправедлива. В Древней Руси торговцев из-за границы называли гостями, отсюда пошло название «гостиный двор, гостиница». Торговые гости приезжали всегда издалека, через горы и моря, через пустыни и болота, они везли необходимые, а порой диковинные товары. Они прокладывали маршруты в далекой древности, и армии и завоеватели шли потом по дорогам, проложенным именно торговцами. Деятельности торговцев мир обязан многими географическими открытиями. Первыми торговцами-мореплавателями были финикийцы. Их торговые караваны путешествовали по дорогам Передней Азии, начиная с 3-го, 2-го тысячелетия до нашей эры Их крупные города Библа, Тир и Сидон находились на территории современного Ливана. Финикийцы, отличные мореплаватели, создали первую в мире морскую торговую сеть. Они основывали свои колонии на побережьях всего Средиземноморья и Африки и создали первые описания берегов и первые географические карты. Стремление к наживе сделало их изобретателями денег и алфавита, который был нужен, чтобы вести деловые записи. Это большой вклад в культуру. Великий «Шелковый путь» Существовавший со второго века до нашей эры до конца пятнадцатого века нашей эры соединял западную европу китай и индию один китайский путешественник пятца века описывает индийский город калиткут современную калькутту здесь есть перец розовое масло жемчуг ладан амбра кораллы цветные хлопчатые и шелковые ткани но все этовозится из других стран а покупают здесь Золото, серебро, голубей, белый фарфор, бусы, ртуть, камфору, мускус. Именно по великому шелковому пути доставлялись эти товары в Европу. Но кроме торговцев, с их товарами и дипломатических посольств, по этому пути шел культурный обмен, распространение иностранных языков и новых религиозных идей. Первыми в мире переводчиками были именно купцы. Великий шелковый путь – Потерял свое значение со времени создания арабского халифата. Теперь торговля сосредоточилась в руках арабов. И это стимулировало великие географические открытия. Европейцы стали искать новые морские пути на восток, в Индию, на острова Юго-Восточной Азии. Мир приобрел новые очертания, на картах появился новый свет, открыт был новый морской путь в Индию. Многие новые земли и острова. Начинается эпоха колониализма. Появляется новый товар – рабы. Вот название вновь открытых побережьей Африки, откуда вывозили экзотические товары и рабов. Перечный берег, берег слоновой кости, золотой берег, невольничий берег. Это самая позорная страница в истории торговли, но именно в это время формируется мировой рынок. Торговля все теснее связывает страны между собой. Но торговцев по-прежнему не любят. Как правило, они чужестранцы. К тому же, они гораздо богаче тех, кому продают свои товары, и это тоже повод для раздражения. Есть много примеров трагических столкновений на этой почве, и почти всегда они связаны с успехами пришлых меньшинств на территории чужих государств. Одно из самых больших столкновений, где пострадали тысячи человек, произошло в Уганде. Когда в начале 20 века колониальная система рухнула, в Южной и Восточной Африке стали образовываться независимые государства. В начале 1960-х годов возникли Кения, Танзания, Конго. После ухода белой администрации африканские города опустели. Африканское население занималось земледелием и скотоводством, и среди местного населения было очень мало людей, способных заниматься промышленностью и торговлей, мало образованных специалистов. Для иностранцев работа в этих странах была очень перспективна. В 1960-х в Африку устремились индийцы. Чаще всего они начинали жизнь бродячими торговцами, заводили маленькие лавочки, потом привозили семью и товары инвентарь для крестьян, удобрения, медные котлы, яркие индийские ткани. Индийцев в Африке называли азиаты. Они держались обособленно и были, конечно, чужаками и для африканцев, и для белых. Они иначе выглядели, не чернокожие, но смуглые, странно одевались, у них были свои верования. Большинство были индуисты. Но много приезжало и мусульман. Они говорили на незнакомых языках, но знали и английский. И самое главное, у них были заморские связи, знания языков и трудолюбие. Их дети получали образование и становились специалистами. После ухода британских колониальных властей все должности в правительстве и армии заняли африканцы, а торговля, предпринимательство и многие профессии оказались в руках азиатов. В судьбе индийцев, поселившихся во вновь созданном государстве Уганда, это и сыграло впоследствии роковую роль. В 1971 году в Уганде к власти пришел жестокий и сумасбродный диктатор Иди Амин. Он решил укрепить свою власть, натравливая местное население на азиатов и пообещал раздать. Все азиатское имущество африканцам. Расчет оказался правильным. Его соплеменники в деревнях уважали силу. Их раздражали успехи чужаков. Иди Амин объявил, что все азиаты должны покинуть Уганду в три месяца. Разрешалось взять с собой только 50 фунтов стерлингов и одежду. Уличные толпы начали грабить дома и избивать индейцев. За три месяца страну покинули 52 тысячи индейцев, а 4 тысячи были согнаны в лагеря, где они жили под палящим солнцем, не получая пищи и воды. Много народу погибло. Все их имущество расхватали родственники идиамина, и военные. Страна потеряла 10 тысяч специалистов, учителей, врачей, медсестер, механиков, горных инженеров. Изгнание индусов – Повлекло за собой тяжелый кризис. В столице Уганды были закрыты больницы, школы, магазины. Началась война с соседней Танзанией. Иди Амин был свергнут и бежал за границу. Но последствия этого конфликта, начавшегося с изгнания индусов-торговцев, ощущаются до сих пор. Другой торговый народ — китайцы. В Юго-Восточной Азии они наладили самую большую торговую сеть — Богатые и процветающие китайские семьи можно встретить и на Филиппинах, и в Индонезии, и в Малайзии, и в Бирме, и во Вьетнаме. И повсюду их жизнь достаточно опасна. Всякий раз, когда возникает напряжение в стране, общественное раздражение обрушивается на пришельцев, чужаков, торговцев. В Азии с китайских погромов часто начинаются народные волнения. Во всем мире рынок, барометр, благополучие страны, Там, где происходят межнациональные конфликты на рынках, опасно жить и всем остальным людям. Разумно организованное государство всегда понимает выгоду торговли, потому что торговцы редиской и торговцы нефтью равны в одном, они платят государству налоги. И именно на эти деньги государство может задержать армию, здравоохранение, образовательные учреждения. Поэтому такое государство никогда не раздувает межнациональные конфликты и прилагает усилия к тому, чтобы на базаре царил мир. Торговля — необходимое дело. Продавец и покупатель нуждаются друг в друге. Когда изгоняют торговцев, страдают все. Марина очень сочувствовала Адылу. «Я понимаю, Адыл, как вам тяжело. Фирма ваша закрылась, а другой работы по строительной части нельзя найти» или работу искать, или работать, и то, и другое одновременно делать невозможно. Я, конечно, всех своих знакомых спрашивал, но пока ни у кого ничего нет, обещают. «У нас в дачном поселке постоянно кто-то строится. Вы бы на строительство дачи прорабом пошли?» спросила Марина. «Это надо подумать, бригада нужна. Двое ребят у меня есть хороших, армяне из Карабаха. Давно здесь живут очень хорошие строители». Все строительные профессии знают, и плиточники, и штукатуры, и сантехники. Но на объект еще бы двоих найти. Я нашел бы. Строительное дело такое, много профессий надо знать.